Заходите и стучите вот в эту дверь, да сильнее он спит. Оставив Митю в передней, Сергей ленивой походкой ушел к себе. Закрыв за собой дверь, он бросился во вторую комнату и приник ухом к стене. Между тем Митя уже в третий раз принялся, энергично барабанит в дверь. Наконец из комнаты раздался заспанный, недовольный Бас Купцевича. — Кого там нелегкая принесла? — Открой по делу, — ответил Митя. Купцевич издал удивленный возглас и отомкнул дверь. Узнав Митю, он впустил его, плотно прикрыл дверь и, обернувшись, со злостью прошипел. Такой дьявол явился. — Так маячок-то на месте! — усмехнулся Митя, кивнув в сторону окна. Эти слова привели Купцевича в ярость. — Да ты что! Ты всех нас заложить вздумал, паскуда! Ты, позволение, спросил сюда топать! — Заткни хлебалы! — спокойно ответил мити и не раздеваясь повалился в кресло я всю твою хату кругом обегал мусора нет никто тебя не караулит нушин ты а собесник тот рыжий думаешь зря приходил он от меня прямиком в мур потопал мимо сам говорил все так же спокойно возразил митя мы это дело потом проверили ладно говори зачем явился сказал купцевич и тяжело опустился на кровать Может, выпьем, раз так. Нету охоты, и без того тошно. Лучше слушай. Меня сам прислал, понятно, велел предупредить. Завтра к тебе явится. Да ну! А на кой? Хреб я узнает. Пожал плечами Митя и добавил. И еще поклон тебе от дружка. Так ведь он сгорел. Он объявился, криво усмехнулся Митя. Ох и битый! Откуда хошь явится? Ну и дела. Удовлетворенно вздохнул Купцевич Фартова одним словом завтра в три часа жди гостей все наше вам митя не спеша поднялся со своего места да это что за тип не открыл неожиданно спросил он. к соседке приехал братцы сибири он не брешет мне представляется что я эту рожу где- то недавно встречал сам черные глаза синие э покрутил головы купцевич моя антонина сама за ним на вокзал ездила а еще раньше я телеграмму из иркутска нюхал ну нехай а все таки я для верности самого упряжу. завтра пусть это братца пощупает в случае чего перов бок и поминай тогда он нарукт скор парень вроде тихий хотя в тихом омуте да я и так с него глаз не свожу будь спок во во но ну, я потопал. Купцевич сам проводил гостя до двери и не закрыл ее, пока не убедился, что тот благополучно вышел из подъезда на улицу. Потом он вернулся в комнату и стал беспокойно шагать из угла в угол. Как только Митя и Купцевич вышли в переднюю, Сергей поспешно вставил на место фанеру и прикрыл ее обоями. Затем он подсел к столу и быстро записал весь услышанный разговор. закончив Сергей приписал несколько слов от себя и устало откинулся на спинку стула. — Итак, кто же придет завтра к Купцевичу? — Ну, конечно, папаша. — О ком еще они будут так говорить? — Значит, сам папаша идет в западню. — Вот это удача! Неслыханная удача! Завтра в три! — Да, но кто же еще появился на горизонте? Что это за дружок? Откуда взялся? А Митька-то, Митька, казался таким простым, честным парнем и так свихнулся. Неужели из-за той девчонки Зои Ложкиной нашел, в кого влюбляться? И Сергей не дал тогда сигнала. Какой промах, черт побери! Как найти теперь этого парня? Кто он? Где живет? Где работает? Но главное сейчас не в нем и не в том неизвестном дружке. Главное сейчас в папаше. В руки идет самый крупный, самый опасный зверь. Только бы не упустить его. Надо сейчас же предупредить Гаранина. Но как? Выйти нельзя. Ведь Сергей сказал, что болен. И вообще подозрительно. А этот, конечно, настороже. Ага, придумал. Сергей вышел в коридор и позвонил по телефону в деканат Катиного факультета. Ответил секретарь. «Девушка». «Вы знаете Катю Светлову?» — слабым голосом спросил Сергей. «Конечно знаю. А в чем дело?» «Очень вас прошу. Передайте ей, чтобы позвонила домой, брату. Заболел я».